Дервиш обошел верблюдов, распутал на них веревки, разместил животных рядом друг с другом и опустил их на колени. Среди вьюков он нашел мешок с ячменем и насыпал из него по несколько горстей перед каждым верблюдом. Если бы кто-либо спросил, сделал ли Хаджи Рахим за свою жизнь доброе дело, эти верблюды ему могли бы хором спеть. Холодную бурю Дервиш накормил нас, и мы оттого не замерзли. Всю ночь Дервиш пролежал на связке камыша, прижавшись спиной к ослу, который тихо дремал, подобрав ноги. Утром ветер разметал тучи, и на востоке показалось солнце. Увидев розовые лучи, скользнувшие по могилам, Дервиш вскочил. «В дорогу, Бекир! Пойдем дальше!» Набьющив осла мешком с остатками ячменя, Дервиш заглянул в хижину. Вместо четырех человек, сидевших у стены, теперь оставался только один. Раскрытые карие глаза смотрели тускло и не мигая. «Куда же девались остальные мертвецы? Неужели они улеглись в могилы?» Нет, шхаджи, Рахим не хочет оставаться здесь. Он пойдет дальше, в города Харезма, туда, где много радостных людей, где льется беседа мудрецов, свежая, как молоко и мед. — Помоги мне, правоверный, — прошептал хриплый голос. У сидевшего человека зашевелилась волнистая борода. — Кто ты? «Махмуд, ты из Хорезма? У меня золотой сокол». «Ой-е-е!» удивился Дервиш правоверный. «Умирая, думает о своем соколе. Выпей воды». Больной с трудом отпил несколько глотков из стыквенной бутылки. Его блуждающие глаза остановились на Дервише. «Меня тяжело ранили. Разбойники Караканчара. Три моих спутника ожидали горького конца. Кто-то запер дверь, мы не могли уйти. Если ты, правоверный, бросишь правоверного в беде, то это хуже убийства. Так говорит благородная книга. Его зубы стучали лихорадочной дрожью, а рука с мольбой протянулась к дервишу и бессильно упала. Больной повалился на бок. Аджи Рахим расстегнул шурстяную одежду больного. На груди темнела рана, и сочилась кровь. Нужно остановить кровь. Чем перевязать его? Рядом лежала толстая, искусно свернутая белая чулма. Дервиш начал ее разматывать. Из тонкой киси чулмы выпала овальная золотая пластинка. Дервиш поднял ее. На ней был тонко вычеканен сокол с распростертыми крыльями, и вырезана надпись из странных букв, похожих на бегущих по тропинке муравьев. Дервиш задумался и более внимательно посмотрел на больного. На этом человеке огненные отблески будущих великих потрясений. «Вот где скрыта тайна ожившего мертвеца», — шептал Дервиш. «Это поедза великого татарского кагана». Этого золотого сокола надо сперечь. Я отдам его больному, когда разум и сила к нему вернутся. И Дервиш спрятал золотую пластинку в складках своего широкого пояса. Он долго возился с больным, пока не обмотал его раненую грудь тонкой кисеей чулмы. Затем он вышел из хижины, поднял одного из берблюдов и подвел его к двери. Он опустил верблюда на колени, перенес больного и усадил между мохнатыми горбами, привязав волосяными веревками. Когда солнце поднялось над барханами, дервиш шагал по тающему снегу, едва заметной степной тропой. За ним семенил копытцами осел, а за ослом равномерно шагал высокий двугорбый верблюд. На нем беспомощно раскачивался привязанный больной. «Вперед!» Бекир, скорее дойдем до Гогранджа, где тебя ждет охапка сухого клевера. Здесь опасно. Из-за холмов вылетит разбойник Кара-Кончар и сделает рабом твоего хозяина, а с тебя сдерет твою черную шкуру. Скорее, скорее, подальше отсюда!»